Это было непреложно, как отче наш. И она сделает так, что он выступит в поход. Она добьется союза с Арагоном. Умная злая усмешка тронула ее губы. Из нелепой страсти Альфонсо можно извлечь хоть какую-нибудь пользу. Можно смягчить дона Педро, показав ему, что Альфонсо вообще подвержен припадкам умопомешательства, что он был невменяем, когда нанес ту злополучную обиду, а значит, ее следует простить и забыть. Она написала Дону Педро дружественное послание, где в приличествующих знатной даме, но все же нежных выражениях, дала ему понять, что желает видеть его у себя. Письмо должен был доставить Дон Луис, секретарь ее друга, архиепископа Бургасского. Воображение молодого короля было поражено любовной связью Дона Альфонсо. Несмотря на всю свою ненависть, он по-прежнему видел в Доне Альфонсо зерцало рыцарства, и необузданная страсть Кастильского короля была лишь подтверждением его рыцарских качеств. Подобно тому, как Тристаны и Ланселот жертвовали всем для своей дамы, Альфонсо тоже ставил на карту свою рыцарскую и королевскую честь ради женщины, к которой воспылал любовью. А то, что эта женщина была еврейкой, придавало приключению орел особой таинственности. Много ходило фантастических историй о рыцарях, которые пленялись на Востоке мусульманскими женщинами. Дон Педро не мог без содрогания думать о царственном родственнике, отрекавшемся от христианской веры и губившем свою душу, и вместе с тем невольно восхищался его бесстрашием. С такими противоречивыми чувствами читал он письмо Донье Леонор. Он мысленно слышал ее голос, видел перед собой милый облик благородной дамы, от души жалел эту превосходную женщину, которую узы брака приковали к страдающему помешательством одержимому дьяволом альфонс и раз эта благородная дама оказалась в беде его долг помочь ей вдобавок и он сначала крестового похода жестоко страдал от бездействия он совсем уже снарядился чтобы напасть на валенсию где владычествовали мусульмане Успел даже отправить к валенсийскому эмиру послов, и те, ссылаясь на старые договоры, в дерзкой форме потребовали с него дань, так что дону Хосе ибн Эзера стоило немалых трудов вновь наладить отношения с эмиром. Министру приходилось измышлять все новые и новые хитрости, лишь бы его строптивый повелитель не нарушил этого постыдного мира. Таким образом, послание донь Елеонор встретило у дона Педро живейший отклик. Но он не мог переломить себя, отправиться в Бургос и первым искать примирение. В Бургасе это предвидели, и посланный донь Елеонор, богомольный и изворотливый секретарь дон Луис, предложил удачный выход. В такое трудное время каждому христианскому монарху Не худо совершить паломничество в Сантьяго де Компостелло. И если по пути в святую обитель дон Педро заедет в бургос он доставит большую радость донь Елеонор. Педро заехал в бургос Донь Елеонор было приятно, что юный государь смотрит на нее с таким же рыцарским восхищением, как и раньше. Он довольно неловко заговорил о ее несчастье. Она сделала вид, что не поняла его слов, но не скрыла, как ей тяжело. Выразительно глядя на него, она сказала, что, заключив союз с Кастилией и тем самым дав испанским государством возможность выступить в крестовый поход, он окажет услугу не только всему христианскому миру, но и лично ей, леонор ибо таким путем он избавит от когтей злых духов великого государя и полководца, с которым она связана тесными узами, и поможет ему обрести свою подлинную благородную сущность. Педро смущенно теребил свою перчатку и не знал, что ответить.